более раннего славянского перевода. Курбский получил копию источника знания, возможно, базельское издание 1548 года, в которой греческий текст и латинский перевод были напечатаны параллельно. Как Курбский, так и Аболенский знали латынь, но не знали греческого. Возможно, что кто-нибудь знакомый с греческим помог им проверить латинские переводы. А Боленский, о чем нам сообщает Курбский, изучал философию на латыни в юности. Архангельские творения отцов церкви в древнерусской письменности, страницы 109-113. В своем четвертом послании Ивану Грозному Курбский Иронически советовал царю почитать книгу Иоанна Дамаскина. Я полагаю, что в твоей земле она не была полностью переведена с греческого языка, но тут, в нашей стране, имеется в виду Литва, благодаря Христовой благодати, она была полностью переведена и исправлена с большим старанием. В том же столетии, когда славянский перевод диалектики святого Иоанна Дамаскина стал доступен русским, философский труд арабского ученого Аль-Газали 1058-1111 годы был переведен на русский язык, возможно, в Белоруссии, не прямо с арабского текста, а с перевода на иврите. Он назывался «Цели философа», первая часть его – была посвящена логике. Это было в основном разъяснением арабского неоплатонизма, некоторые аспекты которого Аль-Газали рассматривал как несовместимые с исламом. Оно получило высокую оценку в Испании и на Западе в целом в XII и XIII веках. Обсуждая различные воззрения на природу телесного существа, Аль Газали писал, «На этот предмет существует три взгляда. Некоторые говорят, что тело состоит из частей, которые не могут быть разделены разумом или физически. Другие полагают, что тело не является сложным, но просто и принадлежит одной субстанции. Третьи же утверждают, что тело состоит из материи и формы я цитирую по современному русскому варианту зубова смотрите чижевский новые в истории русской культуры новый журнал номер 82 1966 год страница 226 внимательнотелье отношение русских читателей в этим переводным философским работам иллюстрируется обнаруженном на полях рукписи древнерусского перевода логики Аль-Газали по меткам читателя относительно параллельных философских терминов из славянского перевода диалектики святого Ивана Дамаскина, объясняющих термины, использованные в переводе логики Газали. Это было открыто Зубовым сравнить Лурье. идеологическая борьба в русской публицистике конца 15 начала 16 века страница 196 -я. чижевский указанное ранее сочинение страница 224 -я. относительно параллелей славянских древнерусских философских терминов в различных древних переводах На основании этого примера мы можем быть уверены, что древнерусские читатели из рядов образованной элиты хорошо понимали переведенные философские тексты своего времени, которые для некоторых современных ученых выглядят неуклюжими и непонятными. Дабы продемонстрировать современному читателю, что древнерусский перевод – это Логике Аль-Газали был разумным, Зубов в 1951 году перевел части этого труда на современный русский язык, стараясь сохранить...